Эпилог. Август 1976 год. Свердловск. Михаил Егоров. Домой вернулся 25-го вечером. По пути из аэропорта заехал к нам на поселок в районе Уралмаша. Заскочил к отцовскому знакомому, который выращивает цветы на своем участке. Он для меня срезал розы. Надо бы цветы сестре подарить. Вдруг парни не сделали, хотя я и просил об этом. Все думал, чего бы такого подарить Катюше, но ничего умного в голову не пришло. Есть дежурные золотые украшения. «Может, что-то из тех запасов подарю?» В общем, порог квартиры перешагнул с чемоданом и букетом цветов. Катя как раз была дома, так что вручил по назначению. Сестра дарила меня поцелуем в щеку. В комнате Катерины приметил огромную морскую раковину. «Откуда такая красота?» – спросил я у сестры. «Вчера Рашид приходил, поздравил с прошедшим днем рождения», – ответила Катя. «Насколько я знаю, в Черном море таких раковин не встречается», – удивился я. «Рашид в Новороссийск ездил. Ему выходной давали. За победу в соревнованиях по боксу. Сходил в порт, поговорил там с моряками дальнего плавания. Нашлись те, кто бывает в морях Карибского острова. Они привозят такие сувениры, вот он и купил и мне подарил. Даже дарственную надпись сделали у гравера». Пояснила сестра, пристраивая цветы в вазом. «Я взял раковину, повертел в руках. А ничего так большая и тяжелая. Раковина ламби», — так сказал Рашид сестре. «Все понятно. Рашид не отказывается от своей цели — завоевать катино сердце». Родные засыпали меня новостями. Отец получил вазовскую трешку, синего цвета. А еще у отца в цеху полным ходом шьют джинсовые изделия. Он для Екатерины уже купил костюм, чем сестра не преминула похвастаться. «К нам приезжают из ФРГ. Точнее, не к нам в Свердловск, а в Москву. Похоже, наклевываются гастроли в капстрану, так что гордись сестрой, малой!» Похвалилась Катя, но уже за ужином, чем вызвала улыбку родителей. «Тебя не пустят в ФРГ», «Восливых девочек туда не пускают, чтобы не позорили облик советского гражданина», – пошутил я. «Ты дурак. Мам, посади малого на диету. А то вон, какой он загорелый и жирный, даже из-за щек ушей не видно. Наверняка жил возле столовой, жрал целыми днями, как боров. Папуль, я готова биться об заклад, что малой не делал утреннюю зарядку. Так что, папочка, ты займись его правильным воспитанием». Не осталось в долгу сестра. Родители улыбаются. Я и вправду подрос и поправился, но не такого состояния, о котором говорила сестра. И я сразу почувствовал родной дом. Пикировки с сестрой ничуть не прекращаются. Я себя сразу почувствовал, что вернулся домой. После ужина я посекретничал с мамой. «Мам, как я понял, Катя пошла на курсы, чтобы получить право на автомобиль. Может, ей подарить машину? В «Березке» продаются «Жигули». Копейку можно купить за пять половиной тысяч. А трешка стоит семь с половиной тысяч. Я видел, когда в Москве заходил валютный магазин. Предложил я». «Еще отчего выдумал. Обойдется, пусть машина отца пользуется. Он ей не откажет. Незачем чеки тратить на такое. Тем более мебель надо в дедовский дом покупать». Сразу возразила мама. Настаивать нет смысла. Если родительница упрется, ничем не убедить. «Подарю золотой браслет». Родители подарили Кате золотые часы. Вот и браслет на другую руку пригодится. Буквально сразу засел за работу. Нужно срочно заканчивать книги «Воин в темноте». Этой осенью приедут представители издательства из ГДР. Желательно, чтобы последние серии уже опубликовали у нас в Союзе. Потом сяду за «Солдатскую правду» или за книгу для Брежнева. Надо бы позвонить Цуканову, узнать, какие там сроки, так как Ильич перед своим отъездом из Крыма мне ничего не говорил. Впереди школа. Осталось всего неделю. Так что все оставшиеся дни я упорно сидел за печатной машинкой. С ребятами катался на байках, но только после девяти вечера. Да и то не каждый день. Позвонил во Владивосток Рогозину. Как выяснилось, их судно пока на Японию не поставили. Сейчас ходят в Малайзию. «Нет, заказать можно аппаратуру или даже мотоциклы, но через других моряков, что точно обойдется дороже». Разок скатался в детский дом, посмотрел на теплицы. «Молодцы заводчане, сделали прочно и красиво. К этим теплицам подвели теплотрассу. Будут сажать плодовые деревья, а еще планируют в одной из теплиц выращивать лимонарий. Деньги почти все потратили, сделали ремонт в спортивном зале, приобрели на заводе тренажеры. Я внес еще 15000 тысяч, попросила Левтину Михайловну, чтобы закупили подарки для детей. Обещала все сделать». Приближалась 1 сентября. В этом году цветы не покупал для учителей. Бабушка вырастила на своих клумбах гладиолусы Впереди длинный учебный год, по завершению которого получил аттестат зрелости. Конец книги. Январь 2026 год.